Глава 6. Разговор с задержанными продолжился уже в местном отделе полиции. Гуров взял на себя стриженного по паспорту Белкина Владимира Евгеньевича, а Кричко Кирилла беседовать решили в разных кабинетах. Благовозможность такая имелась. Ну, Владимир Евгеньевич, начал сыщик. Да можно просто Вова, ухмыльнулся Белкин. Как скажешь, Вова. Судимый Был грешок, не стал отпираться задержанный. За что? Да за кражу, по малолетке. Ясно. А теперь, значит, решил податься в мошенники? Да вы что? Наигранно удивился Вова. Да это я так о житейском. Андрея Бурцева знал? Нет, понятия не имею, кто это. Я тебе сейчас покажу. Лев Иванович достал телефон. Он намеревался показать ему фото убитого мошенника но не то, что демонстрировал ранее татарину и бывшим подельникам. Он специально сохранил фотографию с места преступления, где задушенный Бурцев уже лежал на полу собственной квартиры. «Вот, полюбуйся», — Гуров ткнул изображение под нос Белкину. «Твою ж мать!» — вырвалось у задержанного. «Значит, знал его», — не спросил, а констатировал факт сыщик. «А еще отпираешься. Не стоит, Вова». Есть свидетели, которые неоднократно видели тебя и твоего дружка вместе с Бурцевым. Есть человек, который подтвердит, что вы на него работали. Вот только Бурцев убит, задушен, и я хочу знать, кто это сделал. — Здесь курить можно? — Вообще нельзя, — покачал головой Лев Иванович. — Но можем сделать так. Он встал и широко распахнул окно, затем кивнул парню. — Только без глупостей, — предупредил Гуров. «Да какие глупости, гражданин начальник!» Вова встал со стула, присел на подоконник и жадно закурил, выпустив в окно струю дыма. «Знали мы с Кирой этого Андрея и работали на него, так?» «Так. Как он на вас вышел?» «Да, наверное, так же, как и вы», — хмыкнул Белкин. «Мы тогда стояли, курили у пивной, а он подошел и предложил работу. И вы дружненько согласились?» «Ну да». Кира-то подвоха не заметил, а я сразу понял, что там что-то незаконное. Да только деньги были нужны, но мы решили, была не была. Кто, кроме вас, еще на него работал? Студентик какой-то белобрысый. Мы его один раз видели. Пока все сходится, отметил сыщик. Вы, получается, курьерами работали, уточнил он. Только ездили по адресам и деньги собирали? Ну да. Сколько раз ездили? Ну... Задержанный призадумался. «Я ездил раза два. Кира вроде так же. Андрей нам звонил и говорил, вас столько-то по такому-то адресу съездить и забрать. Еще надо было представиться от Сергея Ивановича». «Адреса помнишь?» «Ну так, показать смогу, а точно назвать, наверное, нет». «У Бурцева были с кем-то какие-то терки, проблемы?» «Понятия не имею». Белкин аккуратно затушил окурок, и отбросил подальше в окно. «Мы с Андреем не дружили, он нам не рассказывал». Вова вроде бы говорил все честно и не запирался, но у Льва Ивановича в голове неотвязно крутилась мысль, что задержанный явно не договаривает. О чем-то он умалчивает, и это что-то непосредственно связано с Бурцевым и их совместными делами. Но «Ну, хоть платил он вам честно?» — спросил Гуров. Белкин снова усмехнулся, слез с подоконника и пересел обратно на стул. Сыщик не стал пока закрывать окно, чтобы проветрилось. «Неужели обманывал?» — поинтересовался он. «С него бы сталось. А подробнее?» «Да чего подробнее-то? Жлоб он был, самый натуральный, хоть и нехорошо о покойниках так говорить. Когда Андрей с нами договаривался, то озвучил, что мы с каждой суммы 5% себе забираем. Я ему такой, мол, товарищ дорогой, тут дело такое, сам понимаешь какое, а ты нас хочешь припрячь за копейки? А он нам, это пока что на первых порах, а как пять раз сделаете, заплачу так, что никаких претензий не будет. Даже премию какую-то нам пообещал. Лев Иванович невольно хмыкнул. То-то и оно, согласился Вова. Сдается мне, ни хрена бы он нам не заплатил. Ну, теперь-то уж так и так не заплатит. «Да ясен, Пень. Я как-то встретил знакомого. Это один тип с билетиками мухлюет. Так он рассказывал, что тоже с этим Андреем работал, так тот пытался на...» Задержанный добавил матерное слово. Похоже, речь шла о Жене с больной спиной. «А ведь мы даже не знали, что его грохнули. Интересно, кто же его так?» «И мне интересно, Вова. Слушай, а вы деньги ему отдавали?» «Ему». Также созванивались, договаривались и привозили. Где встречались? По-разному, где-нибудь на улице обычно. Не знаешь, он деньги дома хранил. «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками задержанный. «Может, и дома, а может, на карту переводил. Или прятал куда-нибудь». Что-то в его интонации насторожило Гурова. И не только в ней. Белкин слегка отвел глаза. Лев Иванович, конечно, не был дипломированным психологом, но сразу понял, что именно здесь что-то кроется. «Вова?» «А?» — посмотрел на него мужчина. «Ты ведь знал, где Андрей деньги держит, так?» «Говорю же, не знал!» Вова постарался придать голосу максимум убедительности, но сыщик уже уверился в своих предположениях. «А твой дружок?» «Тоже не знал. Наверное.» — добавил Белкин. — Так, наверное, или не знал? — Ну, мне почем знать, гражданин начальник, — протянул задержанный. — У него, спросите, знал он или нет. — Так я сейчас с тобой беседую, а не с ним. — В общем так, Вова, — Гуров встал из-за стола, — посиди-ка ты в камере несколько деньков. Как уже сказал мой коллега, хулиганку ты уже заимел, а заодно и вспомнишь, знал ты про денежки или нет. — Давай, подъем. «Э, погодите, погодите!» — замахал руками Белкин. «Не надо! У меня дела! Работенка наклевывается хорошая, без криминала! Я не хочу в камеру!» «Ну тогда говори», — облокотился на стол Лев Иванович. Мужчина замялся. По нему было видно, что он все знал, но говорить очень уж не хотел. «А что мне за это будет?» — спросил он. «Смотря что ты скажешь». «В смысле?» «В прямом». «Если вы с дружком отоварили этого афериста, сам знаешь, что вас обоих ждет». «Нет-нет, что вы! Богом клянусь, мы его не трогали!» Вова перекрестился. «Да и нам это надо, что ли, по-мокрому идти?» «Но про денежки-то знали?» «Да, знали. Ну, как знали?» Задержанный вздохнул. «Предполагали. Просто Кира как-то раз сел Андрею на хвост и увидел, что тот деньги домой отнес». Домой? Значит, вы еще и знали, где он живет. Ну, Кира тогда узнал, хотя шел за ним, наверное, полчаса. И на какой адрес пошел? Ну, точно не говорил, но сказал, что Андрей живет в старой девятиэтажке. Там еще площадка детская рядом, и двор открытый. Совпадало. Похоже, татуированный действительно вычислил место жительства Бурцева. И что вы хотели? Обнести его? Ну да. Сник Белкин. Точнее как, думали прийти к нему. Если дома бы оказался, то припугнули бы, бабло забрали и свалили. Один хрен этот жлоб в ментовку бы не побежал. Но если бы его не было, пошарили бы на хате да свалили. Ну и бабки бы забрали, если бы нашли. Картина прояснилась, но не та. Да, бывшие подельники хотели попросту кинуть Бурцева. Но в том, что они его убили, Гуров сильно сомневался. Побеседовать бы со вторым товарищем, но вряд ли тот что-то новое скажет. Скорее всего, то же самое и выдаст. Да и Кричко наверняка уже с ним поработал, или еще пока работает. Но это не те персонажи, которые будут из себя строить разведчиков в тылу врага. По факту, даже предъявить им пока что нечего. Хотя нет, есть что. Курьерами ведь они работали. Похоже, придется опять поднимать сводки. Если заявлений от потерпевших нет, ребятам повезло. Надолго ли — второй вопрос, но пока что могут гулять на свободе. Конечно, можно было бы их сейчас задержать за сопротивление сотрудникам, но... Лев Иванович чувствовал, что порядком подустал за сегодняшний день. Да и эти двое никуда не денутся, в случае чего отыскать всегда можно будет. «Ладно, Вова», — вздохнул сыщик. «Говори адреса, откуда деньги забирал, и свободен». «В натуре?» — уставился Белкин на сыскоря. «В одежде. Но учти, если от тех граждан, у которых вы деньги взяли по указке Андрея, будут заявления, тогда уж не обессудь. На это, знаешь ли, тоже статейка имеется». «Эх, не надо было соглашаться», — скис задержанный. «Не надо. Да только поздновато до тебя дошло». Вова подробно рассказал, куда ездил, и Гуров, как и обещал, отпустил его. Белкин рассыпался в благодарностях и даже извинился за свое поведение возле пивной. Когда они выходили из кабинета, в коридоре уже не спеша прогуливался Кричко. «Иди, догоняй своего приятеля!» — хмыкнул он. «Спасибо!» — кивнул мужчина и быстрым шагом направился в сторону выхода. «Тоже отпустил?» — спросил Гуров. А толку его сейчас держать? Меня интересовали их дела с Бурцевым, а по поводу остального уже, знаешь ли, не наше с тобой дело. Если что, Колокольцеву или этому Грише брякнем. Он их возьмет на карандаш. Хоть они всего лишь исполнители. Ну, исполнитель, знаешь ли, тоже ответственность несет. Иногда не меньше, чем организатор. Знаю, но их главарь уже на том свете обитает, так что отвечать им придется. Пусть и не за организацию, но за добровольное исполнение. Заметь, Лёва, за добровольное, повторю еще раз. Да понятно, что не под их бурсов заставлял это делать. Ладно, Стас, хватит нам здесь прохлаждаться, пора по домам. А вот это правильно, согласился майор. Поработали, пора и честь знать. Когда друзья вышли из отдела, на улице уже было темно и горели фонари. «Что тебе интересного Кира рассказал?» — поинтересовался Лев Иванович. «Я думаю, Лева, ты и сам знаешь». «То, что они хотели обокрасть своего, так сказать, работодателя?» «Ого! Что, в общем-то, меня даже не удивило. Мне Кирилл рассказал, что они уже все спланировали, хотели в ближайшие дни к нему нагрянуть, припугнуть, да деньгу стребовать, но...» Станислав картинно развел руками. «Кстати...» Наш татуированный друг охарактеризовал Андрюшу как редкостного жадину. Но его приятель Вова сказал примерно то же самое. Правда, умолчал про то, что уже собрались навестить нашего великого обманщика. Скромно сообщил, что думали это сделать. «Интересное кино получается, Лев Иванович. Стало быть, Бурцев деньги дома хранил?» «Хороший вопрос. При осмотре квартиры никаких денег не обнаружили». Ну, за исключением тех, что были в кошельке, но там небольшая сумма. Естественно, кто же в здравом уме будет постоянно таскать с собой большие деньги? Но знаешь, на месте нашего Андрюша я бы деньги дома хранить не стал, либо перевел куда-нибудь на счет, либо где-нибудь заныкал. Любой из его коллег так бы и сделал. Но эти товарищи с какого-то перепугу решили, что Бурцев наличность дома держит просто потому что разок увидели, как наш аферист с деньгами домой зашел. «Слушай, а может, действительно дома были деньги?» Я лично сомневаюсь. Когда я виделся с родителями Бурцева, естественно, они не могли сказать о том, что пропало, поскольку бывали у него в гостях довольно редко. Собственно, как и сынок у них, но не суть. Так вот, в разговоре матушка обмолвилась, что сына они будут хранить за свой счет. Получается, если бы они нашли у Андрея в квартире деньги, то, скорее всего, похоронили бы на них? Думаю, да. Если только Бурцев не оборудовал какой-нибудь хитроумный тайничок. Я вот что сделаю. На всякий случай я завтра позвоню еще раз его родителям и попытаюсь аккуратненько поинтересоваться про денежки. Ну и заодно попробую под каким-нибудь благовидным предлогом навестить квартирку и порыться там. «Как вариант», — согласился Кричко. Если не получится, просто дождемся, пока они уедут, и приедем. Покопаемся без шума и пыли. Или так. Кстати, Гуров остановился. Помню, когда я выезжал на убийство и опрашивал соседей, одна дама сказала, что к Бурцеву заходил какой-то белобрысый парень неприятного вида. «Наш студент», — предположил Стас, — впрочем, не слишком уверенно. «Сомневаюсь. Там даже не парень, а просто молодой мужчина». Это уж соседка его так обозвала. Ну, она сама тоже далеко не первой молодости. Для нее и мы с тобой будем парнями. Фото Ванченко я, конечно, ей покажу на всякий случай. Хотя, помнится, студент говорил, что не знает, где жил Андрей. Сказать можно что угодно. Мне кажется, он не врал. Ладно, сейчас уже поздно, не будем забивать свои головушки. Завтра все еще раз обмозгуем и обговорим. И то верно. А то я что-то подустал за сегодняшний день. Сначала дежурство, потом пивнушка, потом веселые старты с Кирюшей. Мне кажется, староват я стал для всего этого. Так уж и староват, — усмехнулся сыщик. Староват, староват. Это Лев иванович у нас молодой и полный сил. Ему даже бежать не пришлось, чтобы задержать рецидивиста Вовочку. И они оба рассмеялись. Разговор перешел с рабочих на более отвлеченные темы. Так как до дома им обоим было недалеко, друзья вскоре распрощались, чтобы увидеться уже на следующее утро. Следующий день принес с собой небольшой утренний дождик и прискверное настроение. Ко всему прочему, у Гурова еще заныла спина, то ли от погоды, то ли от вчерашнего, то ли еще от чего-то, а то ли от всего и сразу. «Что, Лев Иванович, не весел?» — осведомился Крючко, заходя в кабинет. «А!» — махнул рукой сыщик. «Погода мерзопакостная, не выспался, да и спина ноет». «Да уж, старость — не радость». Помнится, кто-то вчера говорил про молодость и силы. «Так то вчера было, а вчера не сегодня». «Еще бы!» «Давай, что ли, обсудим, чем сегодня займемся?» «Давай. Хотя, по правде говоря, у нас только тот вариант, что мы с тобой вчера обсудили. Наведаться на квартиру и установить того загадочного блондина?» «Да. Второе, кстати, будет сложнее. Друзей-приятелей Бурцева, если таковые имеются, толком никто не знает. По словам соседей, кто-то к нему в гости, конечно, заходил, но очень редко». «Ну, тут можно рассуждать логически». Кого бы такой человек, как Андрей Бурцев, пригласил? Точнее, не пригласил, а пустил бы к себе в квартиру. Да уж явно не своих подельников, это однозначно. И никаких-нибудь сомнительных девиц на одну ночь. Наверное, тех, в ком он был уверен. Уверен, что ничего не утащат из квартиры? И это в том числе. Я так думаю, что наш Андрюша мог заводить какие-нибудь необременительные знакомства не со всякими жуликами и шантропой а со вполне обычными да пропорядочными людьми. Либо, знаешь, кого-нибудь из старинных знакомых, которых очень давно знал, разок-другой пригласить в гости». «Пожалуй», — согласился Лев Иванович. «Тогда после планерки я созвонюсь еще раз с родителями Бурцева, а там уж точно решим, что и как». «Правильный вариант». Однако сразу после планерки заняться делами у напарников не получилось. Возвращаясь от генерала, они заметили у двери уже знакомую фигуру. «Привет, Мишаня!» — поздоровался Стас. «Приветствую!» — широко улыбнулся Спивак. «Найдется пара-тройка минуточек для ветерана пера и пергамента?» «Тоже мне ветеран!» — ухмыльнулся майор. «Найдется! Заходи!» Все трое зашли в кабинет. Миша расположился на стуле перед столом крючко. «Ну, Миша, как дела?» поинтересовался Станислав. «Про всех жуликов уже написал». «Про всех писать жизни не хватит», ответил журналист. «Но с Гришей мы очень удачно сработались. Одна статья у меня уже вышла. Сейчас готовлю вторую». «А где почитать можно?» уточнил Гуров. «У нас на сайте. Набивайте в поиске городской портал, и там первая же ссылка сразу выведет на нас. Заходите и читайте». Название статьи «Никогда не разговаривайте с незнакомцами или как люди верят аферистам». Оригинально, даже с отсылкой к Булгакову. «А почему бы и нет?» — пожал плечами Миша. «Заголовок тоже должен быть броским». Ну да, чтобы привлечь интерес. «О чем и речь? Я тут у вас что хотел спросить? Мне Гриша рассказывал, что у вас тут одного мошенника убили. Это правда?» «Было дело», — кивнул майор. «А подробности можно узнать?» «Подробности, Миша, мы и сами пока не знаем. Сейчас ведется расследование. Там дальше видно будет». Кричко намеренно не стал углубляться в суть дела. Не только потому, что перед ним представитель прессы, пусть даже и хорошо знакомый, а потому что сам был еще пока ни в чем не уверен. Все на уровне предположений и догадок. «Ну, может, хоть что-то?» — настаивал Спивак. Мишань. Из подробностей я тебе могу сообщить только его имя и что он, собственно, творил. Да про это я знаю, мне Гриша рассказал. Михаил открыл рюкзак и достал оттуда толстый потрепанный блокнот. Открыв его, он быстро нашел нужную страницу. Андрей Бурцев работал по схеме «родственник попал в ДТП». Это его последнее, так сказать, дело, пояснил Лев Иванович. До этого он много чего творил и всегда разные способы придумывал. «Но тебе, Гриша, наверное, и об этом рассказал». «Рассказал. Интересный вообще тип этот Бурцев. Многогранной личностью был. астаб Бендер просто отдыхает. То так, то эдак. Кстати, его однажды чуть не поймали. Подельника отправили под суд, а он вышел весь в белом». «Да, это мы тоже знаем», — сказал Станислав. «А не мог ли кто-то из потерпевших ему вендетту устроить?» «Миша, я же тебе сказал, мы пока еще точно ничего не знаем и ни в чем не уверены. Отрабатываем разные версии, в том числе и эту». «И к чему склоняетесь?» «Ушлый товарищ», — подумал про себя сыщик. «Сразу видно, настоящий журналист. В любую щель без мыла залезет». «В том числе и к тому, что ты сказал», — уклончиво заметил майор. «А бандитские разборки? Вдруг он кому-то дорожку перешел?» И тут не исключаем, хотя вряд ли. Времена крутых разборок девяностых и нулевых давно прошли. Я не говорю, что совсем исчезли. Остались, конечно. Но далеко не в таком масштабе. А его не ограбили при убийстве? Все возможно, пожал плечами Стас. Видишь ли, Бурцев жил один. И что у него пропало из квартиры, если пропало вообще, сказать пока никто не может. «Ну, разве что мы можем устроить спиритический сеанс, вызвать дух убитого мошенника и спросить напрямую, кто его завалил». «Ну, это вы тогда сразу убийство и раскроете». «Кстати, хорошая мысль», — усмехнулся Гуров. «Жаль мы не экстрасенсы, а то бы одним махом несколько вопросов разрешили». Журналист рассмеялся и встал со стула. «Ладно, я понял. Что ж, спасибо, что уделили немножко времени. Удачи вам в раскрытии». А тебе, мешание в написании. Михаил ушел. Напарники переглянулись. Да, такая статейка хорошо бы смотрелась в его цикле, сказал Лев Иванович. Не спорю. Но, в общем-то, Мишка хороший вопрос задал. Я имею в виду мотив. Мы ведь так и не знаем точно, с какой целью нашего мошенничка отправили на тот свет. Так-то да. Но мне кажется, тут все ясно как божий день. Ограбление? Оно самое кто-то выяснил, что у Бурцева есть чем поживиться, пришел и сделал свое черное дело. Ну, если так рассуждать, то самые вероятные подозреваемые его последние подельники — Вовочка с Кирюшей. Да, они сказали, что хотели, собирались, предполагали, что тут свои финансы дома прячут. Но кто знает, вдруг они все же сходили к нему. Надо бы пробить их биографии и узнать все подробнее». Ну, про Белкина, то бишь Вовочку, я тебе могу сказать, что он был судим за кражу по малолетке. Это он мне сам рассказал. Уже кое-что. Тогда сначала навестим квартиру, если будет такая возможность. Если нет, просто пройдемся по соседям. А потом будем пробивать наших братцев-кроликов. Знаешь, Стас, я думаю, здесь они не при делах. Хоть и быковатые товарищи, но их максимум по пьяни морду набить, да драку затеять. А в случае с Бурцевым явно не синий мордобой был. Да, Лёва, может быть, ты и прав. В пользу твоей версии говорит даже то, что они собирались влезть к Андрюше в квартиру, а ключей у них не было. Вот именно, кивнул сыщик. А замочек-то был не взломан. Убитый сам открыл дверь. Ладно, сказал Крючко и краем глаза глянул в окно. Позвони пока родителям Бурцева. Тем более дождик закончился, можно и прогуляться. Гуров набрал номер Людмилы Витальевны. Объяснив суть просьбы и переговорив заодно с Иваном Николаевичем, он закончил разговор и нажал кнопку отбоя. «Ну что?» — посмотрел на напарника Станислав. «Добро», — ответил Лев Иванович. «Сегодня похороны. Они сына повезут в Пушкино, там же и поминки сделают. Квартира в нашем распоряжении». «Ну и прекрасно». «Тогда собираемся?» «Давай. Надо только ключи взять». «А их разве предкам не отдали? Или там запасной был?» «У родителей как раз запасной был. Андрей им на всякий случай оставлял». «Ну, хоть кому-то он доверял», — хмыкнул майор. «Может, не до конца оскотинился». Предупредив Орлова, друзья отправились в уже знакомую квартиру. Правда, знакома она была только сыщику, выезжавшему непосредственно на убийство. Крючко же был здесь впервые. Ты был прав, Лев Иванович, заметил он, разглядывая интерьер жилища. Не бедствовал наш Андрюшенька, но и не на широкую ногу жил. По-твоему, он должен был поставить золотую унитаз, усмехнулся Гуров, или джакузи с бассейном. Ну, знаешь, у некоторых фантазий до такого может дойти. Не спорю. Что, сначала осмотр потом навестим соседей? Да, так и сделаем. «Где его нашли?» «Вот здесь». Лев Иванович провел напарника в комнату, где и был обнаружен труп Бурцева. Следов мела на ковре не осталось. Видимо, мать отмыла. И, похоже, навела здесь порядок. Он лежал у дивана вот так, наискосок. «Ты говорил, еще были следы драки?» «Были. Ты не смотрел фотографии с места происшествия?» «Да как-то руки не дошли. Тем более дело-то у следаков, а не у нас». «В общем, так». Сыщик слегка напряг память. Здесь валялась чашка с недопитым чаем. Вот этот журнальный столик был слегка сдвинут. Покрывало с дивана частично стащили. Возможно, Андрей за него ухватился, когда убийца его душил. И еще следы обыска. Искали везде. И здесь, и на кухне, и во второй комнате. «Тогда давай разделимся. Ты эту комнату возьмешь, а я вторую. Потом вместе на кухне посмотрим». Идет. Тщательный осмотр занял у них довольно прилично времени. Стараясь не устроить бардак, Гуров тщательно осмотрел комнату на предмет возможного места, где покойный мошенник прятал деньги, если он действительно держал их дома. Он залез во все отделы стенки, обшарил диван, углы, компьютерный стол. Кстати, на сам компьютер убийца не позарился, а вот телефончик прихватил, как отметил Лев Иванович, что в общем объяснимо. Легче унести мобильник, чем системный блок с монитором и прочими аксессуарами. Сыщик уже завершил осмотр, когда Станислав позвал его из второй комнаты. Лева, иди сюда!» Гуров придвинул на место пуфик, в который тоже заглянул на всякий случай и поспешил к напарнику. Майор сидел на корточках перед открытой тумбочкой, стоящей в углу комнаты. «Что нашел? «Вот что!» Стас протянул ему шкатулку. Не старинная, конечно, новодел, но выполнена красиво. Лев Иванович взял шкатулку в руки. Похоже, тут что-то хранили, потому что замочек от нее был сломан, притом грубо. Явно использовали какой-то инструмент. «Думаешь, здесь лежали деньги?» — озвучил сыщик. «Думаю, да. Видишь, обивка прижата к стеночкам. Зуб даю, здесь наш покойничек хранил наличность, изъятую у обманутых граждан а потом ее нашел убийца. Кстати, шкатулочка лежала в потайном ящичке. Так просто сходу ее бы не отыскали. А преступник, когда денежки вытащил, просто запихнул ее обратно в этот тайничок. Интересно, сколько здесь было? Наверное, прилично. Точно может сказать только убийца, забравший наличность. Шкатулка-то не маленькая, не как для украшений и прочих брюликов. Так что не так уж сильно ошибались Вовочка с Кирюшей, когда решили, что Бурцев деньги дома прячет. Вот только их опередили. Я тут еще, знаешь, о чем подумал? Раз убийца унес телефон, можно попробовать прочесать ломбарды из кубки, в том числе и подпольные. Можно, но мне кажется, он не дурак, чтобы сразу после убийства идти и толкать телефон, тем более у него есть деньги. Вряд ли он пойдет мобильник продавать, пока они не кончатся. Вполне возможно. «А еще знаешь, он мог избавиться от телефона. Выбросил куда-нибудь, да так что не найдешь». «И такое может быть», — согласился Кричко. «Но скупки все равно проверим». «Проверим. Ну что, здесь, мне кажется, больше искать нечего. Можем пройтись по соседям». «Это верно. Пошли». Друзья покинули квартиру Бурцева и отправились вновь опрашивать соседей убитого. На их счастье дома оказалась та самая женщина, которая сообщила о визите неприятного на вид белобрысого парня. Гуров предъявил ей фото студента Ванченко, но она с уверенностью заявила, что это не он. «Тот постарше был», — пояснила женщина. «Примерно такого же возраста, как Андрей, а этот совсем молоденький». «А вы можете его подробнее описать?» — попросил Станислав. «Может, какие-то приметы, особенности?» Собеседница задумалась на несколько секунд. «Да, наверное, нет. Вот запомнила, что лицо у него было неприятное, какое-то отталкивающее. Может, одежда, прическа? Обычная, светлые волосы, короткая стрижка. Одет обычно, как и все. Ну, ростом чуть пониже Андрея, тот высокий был. Хорошо, спасибо. А, погодите, он приходил к Андрею, когда того дома не было. Вы уверены? Да, я как раз выходила из квартиры. Он подошел к его двери и позвонил. А я вернулась зачем-то, за телефоном, кажется. Смотрю, а тут парень уже вниз по лестнице спускается. Наверное, Андрея не застал и ушел. Вы говорили, что два раза его видели. Да, он еще раз как-то заходил. Только я как раз домой возвращалась, и он шел мне навстречу. Но не знаете, застал хозяина или нет. «Не знаю». «Ладно, еще раз спасибо вам». Напарники попрощались с женщиной, заглянули к другим соседям, но больше ничего нового не узнали, поэтому отправились обратно. «Небогатый у нас сегодня улов», — подытожил майор. «В общем, да», — согласился сыщик. «Хоть и не сказать, что совсем пусто. То, что у Бурцева кроме телефона из квартиры вынесли деньги, возможно, не маленькие, — это раз». Ну и этот таинственный белобрысый гость с неприятным лицом, два. «О котором мы толком ничего не знаем», — скептически заметил Стас. «За исключением того, что он, предположительно, ровесник Андрюши. Возможно, это убийца. Думаешь?» «Предполагаю. А еще предполагаю, что он не знал номер телефона убитого и приходил к нему наугад, надеясь застать с того дома. Я об этом тоже подумал». «Да, Лёва, в поисках свидетелей у нас с тобой тут небольшая, скажем так, задница. Родственники убитого ничего не знают и не ведают, а друзей у него не было. Что нам в таком случае делать?» «Искать. Что же еще?» — хмыкнул Лев Иванович. «Для начала проверим скупки. Еще раз перетрясем подельников Бурцева». «Я сомневаюсь, что они видели в компании нашего афериста похожего персонажа» поскольку Бурцев, так сказать, в нерабочей обстановке перед ними не светился. Зато можем узнать модель телефона, иначе что мы тогда будем искать в ломбардах? Тоже верно, — согласился майор. Тогда пошли, еще раз навестим наших веселых ребят. Предлагаю начать со студента Виталика. Поддерживаю. И напарники отправились в сторону техникумовского общежития.